Нечего отдать. Вопрос. Есть ли необходимость развить какое-то определенное качество «я»? Карл. Его можно раздуть. Так и делают. Только взрывается оно так редко. Я имею в виду не это. Это – это шар с горячим воздухом, и каждая мысль надувает его сильнее. Я имею в виду, существует ли определенная сила или здоровье, которое необходимо, чтобы выдержать пробуждение? Нет. Эго не может быть здоровым. Возможно, существует психологическое здоровье. Эго, которое в состоянии приспосабливаться к различным ситуациям или жить в гармонии с окружающим миром. Об этом можно вести дебаты. Но для этого момента это не имеет никакого значения. Ни одно эго не может быть достаточно здоровым или сильным, чтобы вынести Отсутствие «я». Но ведь эго может распознать причины помех. Эго никогда ничего не распознало. Оно часть познания. Оно никогда ничего не понимало. Только целое «я» понимает. Не существует эго, которое бы когда-либо что-то поняло. Но я, к примеру, могу понять причину страдания. Я могу анализировать его. Или же позволить ему быть и увидеть, что я не являюсь страданием. Что бы ты с этим ни делал, это уловка. Твоя уловка – это попытка контроля. Хочешь ли ты перенести боль отстраненно или полностью погрузиться в нее, Любая техника должна служить тому, чтобы ты контролировал страдания. И это относится не только к страданию. Ты хочешь контролировать все существующее. Тебе бы хотелось, чтобы существующее касалось тебя ровно настолько, насколько ты позволишь. И в качестве кульминации в тебе тогда должен пробудиться этот аватар который контролирует то, каким следует быть миру. По моему опыту, приятие страдания – это как самоотдавание, как молитва. Пока ты думаешь, что у тебя есть преимущество в приятии, или в самоотдавании, или в молитве, я, контролер, продолжаю жить. И пока контролер жив, все есть страдание. Это страдание отделенности. В этом страдании кроется тоска, потому что ты есть. Абсолютное одно, без второго. Но любая идея о том, что для твоей свободы тебе нужно что-то контролировать, Позволяет маленькому отдельному Я существовать дальше, даже если ты отдаешься целиком, потому что своим отдаванием ты также хочешь контролировать. Через отдавание все должно стать для тебя еще более прекрасным. Но речь идет об отдавании отдавания, как сказал Романа. Познай, что нечего отдавать, потому что тебе все равно ничего не принадлежит. А разве я не могу, например, контролировать, насколько здоровый образ жизни я веду? Идея того, что ты что-то контролируешь, всегда появляется после произошедшего. То, что случается, случается само по себе. В итоге ты думаешь, что это сделал ты. Но это произошло не благодаря тебе. Это исключительно идея о том, что ты действовал, и что-то находится под твоим контролем. Это относится к идее моего, что могло бы быть что-то, что принадлежит тебе. Действие, разум, тело. Ты чувствуешь себя собственником. И собственник хотел бы контролировать свою собственность. Но ему ничего не принадлежит. Он ничего не имеет. Нет даже его самого. Если послушать, звучит абсурдно. Что здесь вообще происходит? Все становится только более запутанным и хаотичным. Со своей стороны могу только сказать, что-то сдается. Можно сказать, что-то освобождается от объектов. это идея спасения Иисуса. Он Спаситель, который освобождает тебя от мерзких объектов и ведет в безобъектное. То, что ты есть, освобождается от всего, что познаваемо и постигаемо, и становится тайной. Тайна означает абсолютное незнание без какого бы то ни было объекта, который можно знать. Но это не может быть ни достигнуто, ни потеряно, ни отдано.